Желтый тигр Он опаздывал на целых три часа. Этот большой леонский дилижанс, и если принять во внимание, что дороги свободны и расчищены, это было по меньшей мере странно. Дело происходило в старой гостинице в Труа, носившей название тигр льжун или «Желтый тигр» прокладным летним вечером. Жаркий солнечный день подошел к концу, и мы, то есть хозяйка, гостиницы и я смотрели вниз с галереи, обегавший двор, рассуждая, что же могло послужить причиной задержки большого леонского дилижанса. Во дворе Мсье Лебев ждал момента, когда нужно будет вывести на смену свежих, вычищенных до блеска коней, и во весь голос развивал свое мнение. Не иначе, как виновато, это «Кэску-кэску-да-не» опасное место, проклятое опасное место» французский. Сам-то он просто уверен, что большой дилижанс в эту минуту лежит в глубоком овраге. Все помнят крутой холм на предпоследнем перегоне, а потом сразу же резкий поворот дороги. Вот там рядом как раз и есть это мерзкое место у самого поворота. И если этот подлец-кучер не сдерживал их хорошенько, а они тянут поводья, как три тысячи чертей, если он хоть чуть-чуть... Гра! На веселе! То есть опрокинул стаканчик другой, большой дилижанс непременно постигло несчастье. Черт, ему ли не знать? Разве не его кони ринулись однажды субботним вечером именно туда?» Свидетели многозначительно пересмеиваются. Один из помощников, мсье Лебефа, вполне разделяя его мнение, уверял, что виноват здесь наверняка грингуар. Он так и знал, что от этого коня добра ждать нечего. Поверьте ему на слово, что грингуар, который, ко всему прочему, и хвост держит с таким манером, как ни одно приличное четвероногое, Вся беда от Грингуара. Либо он закусил у дела, либо чего-то перепугался, либо бросился на землю, но так или иначе перевернул большой леонский дилижанс. Стоявший кругом в синих куртках со сверкающими черными поясами, громко опровергали эту теорию, посчитав ее слишком суровой по отношению к Грингуару и кучеру. «Пест! Фу, пропасть!» Французская «Конь, в сущности, неплох. С норовом ничего не скажешь, но вообще-то совсем неплох. Да и Пипен Кучер известен как человек приличный, а рюмочку может пропустить только в выходной день». Дискуссия разгоралась, у ворот и около дома спорщиков слушали любопытствующие. Собралась небольшая толпа, и оттуда до галереи долетал шум спора вперемешку с перекрестным огнем взаимных опровержений и полновесных проклятий, сочных ругательств и божбы. Хозяйка некоторое время молча прислушивалась, затем с улыбкой, повернувшись ко мне, сказала, что бы там ни говорили эти парни, дилижанс сейчас приедет. Я не беспокоюсь за него. Вы, кажется, говорили, что ждете постояльцев? Да, месье». «Доброго, милого мсье Лемуэна с матерью и красавицей-невестой. Трех постояльцев. Боже, я совсем забыла про золотые комнаты. Фаншанетта, фаншанетта!» Тут стеклянная дверь напротив нас тихонько приоткрылась, и изящная фигурка в яркой юбке и корсаже и маленьком кружевном чипце с лентами появилась на галерее словно сошла с картин «Ланкри». Это была фоншанетта, а дверь вела в золотые комнаты. Девушка приветствовала меня, незнакомца, глубоким реверансом. Она сказала, что как раз заканчивает готовить золотые комнаты, стирает налетевшую днем пыль с зеркал и фарфоровых статуэток. Мсье Муэн, приехав, увидит, что все сияет чистотой как в его собственном шату. «Здесь богатый загородный дом, французская С этими словами набросок Ланкри, присев в реверансе, быстро исчез за стеклянной дверью. «Как выясняется, у мсье Лемуэна множество друзей», обратился я к хозяйке. «Неудивительно, мсье», — отвечала она, «ведь он такой милый, добросердечный человек». «Пусть бы только этот гадкий брат оставил его в покое». «А в чем дело?» – спросил я, начиная испытывать интерес к мсье Лемуэну. «Что это за брат? Они сводные братья», – сказала хозяйка. «И он самое низкое, лишенное всякой совести чудовище, какое когда-либо появлялось в земле. Собственный отец отобрал у него все состояние и передал мсье Лемуэну». А мсье Лемуэн сам позаботился о брате. «Боже, да еще как!» Но тот потратил все, что имел, и теперь скитается по миру, как бродяга. «Обстоятельства и вправду удивительные», — продолжала хозяйка. «Если вспомнить, что мсье Лемуэн не сын ему, мадам была уже раньше замужем, а этот подлый мсье Шарль — его собственный сын. Но никто не в силах выносить его, даже родной отец. Именно этого мсье Лемуэна вы ждете сегодня вечером. Да, подтвердила она, в сопровождении матери, холодной, надменной женщины, которая всегда путешествует с ним вместе, и кузины, на которой он женится, как только позволит пошатнувшееся здоровье. Вуаля ту! Вот и все, французский. Вот вам и вся история. Сможете ли вы извинить меня, если я ненадолго покину вас? В последние несколько минут нашей беседы я заметил, что стеклянная дверь справа чуть приоткрылась, и стало видно господина, лениво цедившего вино и курившего послеобеденную сигару. прохладный вечерний ветерок манил выйти, и господин с сигарой отодвинул стоящий перед ним золоченый столик и неторопливо направился к галереи, продолжая курить. С губ его, над которыми топорщились соломенного цвета усы, не сходила слащавая улыбка, а кроме того он постоянно держал руки в карманах брюк, отчего те казались широкими, как турецкие шальвары. Какое-то время он смотрел вниз во двор с неизменной улыбкой, прислушиваясь к разгоревшемуся спору, Затем медленно двинулся к тому месту, где стоял я, и, низко поклонившись, спросил, не буду ли я так любезен и великодушен, чтобы позволить ему прикурить сигару. Он был так неловок, что дал своей сигаре потухнуть. Просто удивительно, ведь я видел, как минуту назад он самым таинственным видом потихоньку погасил сигару об стену. Теперь мне стало понятно, зачем. Он гораздо больше расположил бы меня к себе, если бы открыто, без всяких уловок, высказал желание познакомиться. «Приятный вечерок», — заметил он, усердно раскуривая сигару. «Он полагает, что я тоже жду прибытия большого дилижанса. Нет? Соблаговолю ли я простить ему ошибку?» «Ведь в пропыленной гостинице, кажется, все до единого проявляют удивительный интерес к передвижению этой махины». «Эти господа», — добавил он, глядя с презрительной улыбкой вниз, «находят удовольствие в таких разговорах. Бедняги, не знают других развлечений, ха-ха». Смех его был неприятен, слащав и неискренен. «Вы давно здесь?» — продолжал он. «Я уже два дня». «Я приехал только сегодня вечером», — довольно сухо ответил я. «Два дня, поверьте мне, два убийственно долгих дня. Да я не протянул бы здесь и четырех часов, если бы не вон та малышка Фаншанетта, настоящая нимфа. Я подумал, что манеры этого господина мне настолько не по вкусу, что в пору повернуться и уйти к себе в комнату» как вдруг послышался далекий стук колес и слабый звон колокольчика. Слушайте, сказал он, вот он едет, дилижанс, ла де ла долгожданный, бесценный французский. Посмотрите, эти парни внизу пришли в полный восторг. Поразительно, какое презрение вызывали у него толпившиеся во дворе люди. Они же тем временем все двинулись к въездным воротам, так что не оставалось сомнений в том, что дилижанс появился. Мощные удары копыт, сотрясавшие двери из толстых досок и ржание служили знаком, что свежая подстава лошадей тоже знает о прибытии дилижанса и в нетерпении ждет, когда ее выведут. Сама хозяйка издалека услышала шум и теперь спешила из своей комнаты по широкой лестнице во двор. Внезапно по всему дому распахнулись решетчатые окна и отовсюду высунулись любопытные лица. Люди напряженно вслушивались. Шум приближался, звон колокольчиков превратился в переливчатую мелодию. Слышался мощный цокот копыт. Веселые крики кучера, подбодрявшего лошадей, время от времени он дул в рожок. Затем совсем близко звон и тяжелый топот смешался с глухим стуком. Толпившиеся в воротах люди вдруг разделились на две части. И в проходе появились две покрытые пылью крепкие лошади. Причем у правой, превосходной буланой масти, На задней ноге было большое черное пятно. Вне всякого сомнения, это был Грингуар, не посрамивший своего доброго имени, и мсье Лебеф, торжествующий, указывал на него пальцем. За Грингуаром и его парой появились еще два мощных коня. Упряжь четверки была разукрашена красными и синими кисточками». А вслед за ними, покачиваясь, в ворота въехала движущаяся гора, путешествовавшая от самого Леона, покрытая белой дорожной пылью. Большой кусок парусины прикрывал багаж, громоздившийся на крыше экипажа, тоже запорошенный пылью. Множество лиц смотрело с имперИАла и из окон дилижанса Лица казались нездоровыми и усталыми, выбеленные как мукою каждая своей порцией пыли. Посреди двора экипаж резко остановился. Отворились двери, появились приставные лесенки, люди в синих куртках с начищенными до блеска поясами полезли на крышу дилижанса снимать багаж. Тут же вывели четырех свежих лошадей, которые не сразу дали запрячь себя перебирая ногами и чуть не сбивая с ног заглядевшихся на них зевак. Но вот из дилижанса спустился в простертые к нему руки самой хозяйки, готовые подхватить его высокий, чуть сутулый мужчина болезненного вида. Он казался слабым, но шел довольно бодро, опираясь на руку исполненный достоинству дамы в черном, надменно глядевшей на окружающих. С ними вместе сошла красивая белокурая девушка, в которой я тотчас признал будущую невесту. Я наблюдал за ними, перегнувшись через балюстраду. Тут разыгралась прелюбопытная сцена. Господин с соломенными усами все улыбался, как бы предвкушая нечто забавное. Но когда молодой человек с двумя дамами начали подниматься по деревянной лестнице, Он отшвырнул сигару и принялся лениво спускаться им навстречу. — Дрожайший братец! — произнес он, вытягивая руку из глубочайшего кармана. — Своя ли вину. С приездом, французская. — Я счастлив видеть тебя здоровым и отдохнувшим. Но путешествие, должно быть, чертовски утомило тебя. Глаза высокой дамы вспыхнули огнем. Она шагнула вперед, чтобы загородить сына. «Уходите!» «Отойдите, негодяй!» «Французская!» Воскликнула она. «Что вам здесь нужно? Как вы посмели явиться сюда?» «Дрожайшая мадам!» Ответил он, низко кланяясь. «Примите мои смиренные извинения, но мне хотелось бы поговорить наедине с моим дорогим братом». «Который, кстати, насколько я вижу, вновь в добром здравии. Я провел здесь два дня, целых два дня, в ожидании этого радостного часа». «Уходите немедленно!» — проговорила высокая дама, трепеща от гнева. «Неужели никто не может прогнать отсюда этого негодяя?» «Месью, месью, умоляю вас, заставьте его уйти!» Кругом начали собираться люди в куртках, которым наша хозяйка в волнении излагала всю историю, взывая к их чувствам. Слушатели сочли, что дело вопиющее, и мсье Лебеф предложил прибегнуть к физическому воздействию. Но мсье Лемуэн мягко отвел мать в сторону. «Дорогая матушка», — сказал он, — «давайте выслушаем, что он скажет» он не может причинить нам вреда благодарение богу нет ответила она мы не в его власти но тебе не следует разговаривать с ним сын мой все это время господин со светлыми усами стоял прислонясь спиной к перилам и наблюдал за ними молча улыбаясь ну братец произнес он наконец ты видишь мадам благородная религиозная женщина хочет затеять ссору Оставим ребячество. Я приехал издалека, чтобы поговорить с тобой, и странно было бы ждать, что я откажусь от разговора из-за подобных капризов. Дай мне полчаса, всего полчаса. Мадам может присутствовать при этом. Как и мудмазель, если ей это покажется интересным. Молодой человек повернулся к надменной даме. Звучит вполне разумно, заметил он. Нам лучше выслушать, что он скажет. Хорошо, приходи в мой номер в золотые комнаты через час. Но имей в виду, это в последний раз. С превеликим удовольствием, ответил его собеседник и низко поклонился. Больше я не побеспокою вас. Кстати, примите мои поздравления. Мадмуазель настоящая красавица. Засим, а До свидания, французская Увидимся через час». Он снял шляпу, когда они оказались рядом с ним. Затем направился вниз по лестнице и пошел по двору, равнодушно минуя стоявших там людей в синих куртках. «Не стойте на дороге, молодцы!» — произнес он холодно, отодвигая в сторону мсье Бефа. «Это портит все удовольствие от прогулки». Затем он зажег сигару и беспечно зашагал по дороге стеклянные двери в золотые комнаты были открыты настежь позволяя разглядеть их затейливо украшенную зеркалами и ситцевыми занавесями внутренность новые постояльцы вошли предводительствуемые хозяйкой она выдвинула кресло для мсье лимуэна и он тут же опустился в него хозяйка держала совет с фоншанеттой на другом конце комнаты Ситцевые занавеси и зеркала в стиле Людовика XV как нельзя, более подходили к фигурке с картины Ланкри. И пока стеклянные двери тихо закрывались, я видел, как над Мсьелемуеном нежно склонилась кузина. Он ласково глядел ей в глаза. Спустя час большой дилижанс отправился в путь, опасно наклоняясь в воротах. Люди в синих куртках их дневной труд был окончен, разошлись, двор опустел. Вскоре неторопливой походкой вернулся незнакомец, руки еще глубже засунуты в карманы, как раз к назначенному времени. У подножия лестницы он остановился и громко позвал Фаншанетту. «Сбегай быстренько, ма малышка французская, и узнай, не соблаговолят ли они принять меня?» Вскоре, ступая легко и быстро, вернулась фоншанетта и сообщила, что мсье ждут, не будет ли он добр последовать за нею. «В таком случае вперед, миньон!» «Крошка французская!» Воскликнул он, поднялся по лестнице, повернул к золотым комнатам, резко распахнул дверь и вошел, а стеклянные двери еще долго качались дребежа Наша хозяйка рассказала мне впоследствии, что, проходя мимо, слышала голоса яростно ссорившихся незнакомца и матери месье Лемуэна. Ей часто доводилось слышать, что в этой семье была какая-то тягостная тайна, некий скелет в шкафу. Очевидно, незнакомец собирался огласить эту тайну всему свету. «О, это был Ляш-Ляш, подлец французская». Несколько раз повторила хозяйка с негодованием. Внимание всех в «Желтом тигре» было приковано к золотым комнатам. Все понимали, что за столкновением этих людей кроется некая тайна. Даже Фаншанетта не утерпела и несколько раз прошла мимо дверей, ловя без сомнения обрывки разговора. «Я тоже испытывал непреодолимое желание подойти поближе, но сумел противостоять ему. Гораздо полезнее в такой прохладный, свежий вечер неторопливо дойти до деревни, расстояние до которой не превышало мили. Эта вечерняя прогулка в деревню оказалась чрезвычайно приятной. Идти надо было по тропинкам через тенистые заросли. Дорога, которую мне показал приветливый крестьянин, шла наискось по полю, через бревенчатые мостки и по небольшой роще, уединенной и манящей. Сразу же за рощей стояла сельская церковь старинной постройки, постаревшая от времени и замшелая. Дверь в церковь была открыта. Я глянул и увидел кюре на высоких ступенях алтаря, рассказывавшего большой группе детей о первом причастии или еще о чем-то столь же важном. Тюре казался мягким и бесконечно терпеливым, а его юнное паство жадно внимало каждому слову. Я простоял снаружи на крыльце довольно долго, прислушиваясь и разглядывая убранство церкви. Она была украшена множеством венков из белых роз, возможно, в преддверии какого-то праздника. Было гораздо больше десяти, когда я очутился у дверей старого желтого тигра. Весь дом погружался в ночной сон. То здесь, то там в окнах гасли огни. Мсье Лебеф со своими подручными давно ушли, а когда я входил в гостиницу, навстречу мне спускался по лестнице слуга с огромной связкой ключей, направлявшейся запереть все на ночь. Дневные труды были окончены, и добрым христианам настала пора ложиться спать. Поэтому я взял лампу и прямиком отправился в маленькую комнату с Ольковым, где мне предстояло провести ночь. Я оставил лампу гореть на столе. Это весьма удобно, в незнакомом месте. Я проснулся, наверное, часа в два ночи. Лампа моя почти догорела и над ней струйкой поднималась к потолку копоть. Было холодно и неуютно, и я сразу понял, что прежде чем уснуть, придется долго ворочаться сбоку бок. Я тут же смирился с перспективой бессонницы и тихо ждал, когда начнется утренняя суматоха. Хотя лампа погасла, в комнате было довольно светло. Свет проникал сквозь стеклянную дверь с тонкой муслиновой занавеской. Луна стояла высоко, и каждый уголок моей комнаты был освещен как днем. Я лежал в алькове, повернувшись лицом к двери, и мог бы поручиться, что двор залит широкой полосой лунного света, как и галерея вдоль здания. Так я размышлял, стараясь скоротать время. И у тех, кто спит, Сердце начинает биться сильнее. Часы на камне пробили три, значит, я пролежал без сна около часа. Я думал о том, как порою изумительно звучат колокола, которые можно обнаружить в затерянных в глуши деревушках. И вдруг на галерее что-то заскрипело. Возможно, половицы под чьими-то легкими шагами. Ночь выдалась тихая и сомнений быть не могло. С галереи доносился легкий скрип. В тот же момент Эркюль, огромный белый пес, которого на ночь привязывали к крыльцу, завыл протяжно и печально. Тут скрип внезапно смолк. Спустя какое-то время он послышался вновь, раздаваясь все ближе и ближе. Мое любопытство усиливалось. Вдруг я заметил, как за дверью промелькнула большая тень, тень, принадлежащая мужчине. Что бы это значило? Кто тайно разгуливает здесь по ночам? Может быть, сторож, которого хозяйка наняла присматривать за домом? Может быть, чужой человек с самыми беззаконными намерениями? Я быстро вскочил, подбежал к двери и выглянул. Нигде никого. Галерея совершенно безлюдна. Двор внизу, в точности, как я предполагал, залит светом. Причудливые тени ложатся от перил, а пространство под галереей походит на таинственную темную пещеру. Эркюль все еще тянул свою жалобную песню, видно, что-то тревожило его сны. Но, как я уже сказал, нигде не было ничего похожего на человека, И, понаблюдав немного эту мирную сцену, я потихоньку закрыл дверь, не забыв запереть ее, и вернулся в постель. На утро шестичасовой дилижанс должен был забрать меня у въездных ворот. Только я закрыл глаза, как вдруг послышался хриплый голос, окликавший меня, и нетерпеливый стук в дверь: Что вам надо? спросил я сонно. Дилижанс, месье! «Он спускается с холма. Поторопитесь!» Я поспешно вскочил и мигом оделся. Заботливая хозяйка приготовила чашечку кофе. Через 2-3 часа большой дилижанс сделает остановку на завтрак, которую я допил как раз к тому времени, как звуки рожка послышались у самых ворот. Я следовал за Лебефом, тащившим на плече мой багаж. Внезапно раздался пронзительный крик исполненной такой муки, что все, кто был здесь, обернулись и кинулись назад. На галерее мать месье Лемуэна в чем-то светлом перегнулась через перила, простирая вперед руки. Там же находилась наша хозяйка, которая изо всех сил удерживала белокурую девушку, чтобы та не вошла в комнату месье Муэна. Фаншанетта, закрывая лицо руками, бежала по галерее с безумным видом крича «Усикур! Усикур!» «Помогите! Помогите!» — французская. В минуту мы оказались у дверей в комнату. «Какое несчастье!» — восклицала хозяйка. «Не входите! Не входите!» Я сразу понял, о каком несчастье идет речь. С самой первой минуты у меня было дурное предчувствие. Мсье Лемуэн лежал на своей кровати ничком, недвижный и холодный. Когда его перевернули, на горле стали заметны два темных пятна. Он был совершенно мертв, бедный мсье Лемуэн. Вдруг один из стоявших у постели произнес, «А где же незнакомец, который приехал вчера?» А кто-то другой на цыпочках двинулся к его комнате. Незнакомец исчез, постель его оказалась нетронутой. Нетрудно было догадаться, кто виновник злодеяния. Тем временем пожилую даму, обессилевшую совершенно неподвижную, удалось ввести в дом. Белокурую молодую девушку тоже. Кондуктор потихоньку сказал мне, что понимает, какое случилось страшное несчастье, поистине страшное. Он преисполнен сочувствия к старой даме, но у него свои обязанности, и он должен ехать без промедления. С этой минуты он к моим услугам. Спускаясь по лестнице, мы увидели, что двор мгновенно заполнился народом. Там собралось множество людей в синих куртках, толковавших между собою и делившихся друг с другом догадками». По их словам, выходило, что с минуты на минуту здесь появятся жандармы. Лебеф с помощниками уже обыскивали округу. С тяжелым чувством я поднялся в дилижанс, думая о том, что за несчастье и ужас внезапно обрушились на этот мирный дом. Кучер нетерпеливо ждал нас. Он с трудом сдерживал четырех рвущихся животных. Гравий так и летел из-под их копыт. Дверь захлопнулась, кондуктор забрался на свое место, прозвучал рожок, вновь раздался треск, громыхание, и большой дилижанс тронулся. Добравшись до вершины холма, мы встретили шестерых рослых мужчин в треуголках и сапогах, со снежно-белой портупеей жандармов, за которыми было послано, державших путь в старую гостиницу «Желтый тигр».